Глава 27. Ночной показ в зале орхидей. Хочешь сказать, что подобные союзы всего лишь притворство, лишенное искренности и долговечности, после некоторого раздумья спросил Уси? Дзинцы в тайне похвалил этого подающего надежды юношу, а затем ощутимо стукнул Уси по плечу, появившимся из ниоткуда веером. Уси знал, что силы в его руках нет, и удар не может быть болезненным потому даже не попытался уклониться, а лишь терпеливо спросил. — Я ошибся? — Нет, ты попал в точку, — ответил Дзинцы, со вздохом покачав головой. Подобным союзам нельзя доверять. Как говорилось в древности, муж и жена по природе свои птицы одного леса, но перед лицом опасности даже они разлетаются в разные стороны. Что ж упоминать столь несерьезные союзы? Усина морщил брови, Дзенци, увидев неодобрительное выражение на его лице, тихонько кашлянул и отмахнулся от вопросов. Это было образное выражение, просто образное выражение. Как и ожидалось, Уси воспринял это слишком серьезно и сказал, «Муж и жена связаны на всю жизнь. Зачем использовать по отношению к ним такие грубые сравнения, как птиц одного по леса, и разлететься в разные стороны?» Дзинцы было лениво спорить с ним о подобных мелочах, потому он махнул рукой. «Я сказал это, не подразумевая ничего такого. Просто пропусти мимо ушей». Уси нахмурился. По какой-то причине небрежность Дзинцы расстроила его. Однако его мысли занимал недавно затронутый вопрос, поэтому он решил отложить эту тему и вернуться к ней позже. Спустя долгое время Уси пришел к выводу, что этот человек, казалось, всегда смеялся вместе со всеми и слепо плыл по течению, но на самом деле не принимал близко к сердцу чужие слова. Внешне он очень быстро признавал свои ошибки, но внутренне не придавал этому большого значения и вскоре забывал. Дзинцы потер нос и решил побыстрее вернуться к более неуместной теме. Как ты и сказал, Ни о каком заискивании и ни о какой дружбе не может быть и речи. Так называемый союз – это договор об одновременном нападении и отступлении, однако договор не веревка. Если кто-то нарушит свое обещание и предаст союзника, ничего не поделаешь. Подумав о том, что люди Дацины действительно ужасны, Усина нахмурился, мало того, что после заключения союза они могут нарушить обещание. Так еще и не гнушаются предательством. Он услышал, как дзенцы продолжил Нельзя стать союзниками, разделив одно лишь наслаждение, но не узнав общего горя, продолжил дзинцы. Ты не должен в поте лица пытаться привлечь союзника на свою сторону, чтобы в критический момент, нуждаясь в помощи больше всего, получить нож в спину и остаться без подкрепления. Скажи, как этого достичь? Помолчав некоторое время, Уси покачал головой. «Я бы не стал заключать союз с подобными людьми. Все мои друзья – надежные и заслуживающие доверия люди. А как ты достигнешь этого в будущем с Хелен Джао?» «Расскажу тебе два маленьких секрета. Первый – принуждение, второй – подкуп», – улыбнулся дзинцы. Цзи. «Принуждение – значит завладеть его слабостями и затащить в одну лодку с собой». Ты должен быть уверен, что если потонешь ты, то он тоже потонет, а если потонет он, то тебе будет безразлично. Это и есть наивысший уровень принуждения. Подкуп – еще более простое дело. Смертные желают богатства, красоты, власти и удовольствия. Нужно лишь найти достаточно сильный рычаг воздействия, и человек согласится на что угодно. Это прозвучало настолько откровенно, что Уси почувствовал тошноту, подступившую к горлу. Сколько бы он ни думал, возражения не находились, потому что слова дзенцы действительно имели смысл. Тогда зачем все это? Долгое время спустя со вздохом спросил он. Тоже ради власти, богатства, красоты и удовольствия. Если бы все это было так, я не стал бы обсуждать это с тобой. Почему это не так? Вся страна находится... В руках его величество, но разве он не ест еду для одного человека, не спит в одной кровати? Никто не видел, чтобы он спал в карете, объезжая столицу посреди ночи. дзинцы беззаботно улыбаясь, привычно прищурил глаза, вздохнул, встал и потянулся. Просто, чтобы выжить. Уси погрузился в молчание. Как раз в этот момент в комнату вошел Пин Ань, протянув дзинцы список подарков. «Господин, пожалуйста, посмотрите подарки по случаю бракосочетания его высочества наследного принца и скажите, есть ли что-то неподходящее?» Со дня объявления величайшей воли до начала подготовки, за которую отвечали министерство церемоний и дворцовое управление, прошла весна и наступила осень. Всевозможная суета закончилась, день свадьбы, наконец, приближался. Дзенци взял список, посмотрел его, посчитал все и удовлетворительно кивнул. «Все прекрасно. Пока подарки на свадьбу его высочества наследного принца не превзойдут подарки его братьев». Пин Ань кивнул в знак понимания. Дзинцы, будто вспомнив что-то, повернулся к Уси и спросил «Свадьба наследного принца в следующем месяце. Ваши подарки готовы?» «Я слышал об этом и попросил Нуаха помочь», — кивнул Уси. Также сказал ему обратиться к пин-аню, если он в чем-то не уверен. – Просто убедись, что все соответствует требованиям, – кивнул Цзинь Наследный принц не будет беспокоить тебя по этому поводу. В твоем особенном положении лучше не высовываться. Однако Уси уже думал о совершенно другом. – Разве император не говорил в начале года, что хочет женить наследного принца? – спросил он. – Поскольку наследный принц, следующий в очереди, и в будущем займет престол, он должен жениться на наследной принцессе», объяснил Дзин «Из-за множества правил подготовка министерства церемоний занимает очень много времени. Нужно изучить календарь и выбрать благоприятную дату. Вот почему все затянулось до сегодняшнего дня». «Понимаю, у нас бывает столько же проблем, когда знать заключает брак. Но», — нахмурился Уси, — «что делать госпоже Су?» Дзиньцэ моргнул, не зная, как реагировать на его слова. «А? А что с ней?» Уси понял, что они разговаривают на совершенно разных языках, поэтому сказал прямо. Наследный принц так хорошо относился к госпоже Су, а теперь собирается жениться на другой. Ладно, если он хочет жениться на другой, но зачем было так часто навещать госпожу Су в эти полгода? Сказав это, он нахмурился. Наследный принц... Не должен так себя вести. Так пойди и скажи ему это, беспощадно ответил Дзенци. Ты такой же? Осуждающий посмотрел он на Уси. Дзенци удивленно подумал про себя, как это связано со мной. Разве это не несправедливое обвинение? Но в конце концов выдавил из себя улыбку и возразил. Когда я так поступал? Почему ты так несправедливо обвиняешь людей? Господин. Не успел он закончить, как в комнату вошел Зисян и протянул ему приглашение. Молодой Хоу передал князю. Он сказал, что сегодняшний день всех влюбленных самое время для посещения зала Орхидей и попросил князя почтить его своим присутствием. Это приглашение было особенным. Обернутое розовым шелком и с изящным цветочным узором по краям, стоило его раскрыть, как благоухание ударило в ноздри, Цзин Ци час же все понял и подумал, что этот несчастный ребенок Дзисян специально подобрал момент, чтобы войти и дать ему пощечину. Уси, обладающий острым обонянием, почувствовал, как защекотало в носу от слишком сильного запаха, и невольно потер его рукой. Он любопытно взглянул на приглашение, но, будучи человеком воспитанным, не стал расспрашивать о чужих вещах. Еще молодой Хоу сказал, что если юный шаман согласится оказать ему честь, то тоже может прийти, — продолжил Цисян. Такая возможность выпадает всего раз в три года. В прошлый раз шаман был слишком молод и не имел возможности присутствовать. Пропустите в этом году, придется ждать еще три. Хоу сказал, что уже забронировал отдельную комнату. Хэй Син действительно стремится создать в мире хаос. «Куда он приглашает нас?» — спросил Уси. Раз в три года в нашем доцине проводятся осенние экзамены. Каждый раз на них отбирают таланты, первых среди сильнейших в искусстве и военном деле, которых выдвигают на должности. С искренней улыбкой объяснил дзинцы. Полагая, вы знакомы с господином Лу, он Чжуан юань первый кандидат на высокую должность, занявший высшее место на осенних экзаменах. «Надо полагать, молодой шаман знает, кто такая первая среди красавиц». Уси не совсем понимал, почему пригласительная карточка была столь необычной. Повернувшись к Дзинцы, он заметил, что человек высокой морали смущенно избегает его взгляда, опустив глаза и потягивая чай. «В прошлый раз его высочество наследный принц сказал, что это госпожа Луна», — улыбнулся Уси. «Верно», — просиял Дзинцы. Все эти барышни пользуются покровительством знати. В столице существует традиция, согласно которой госпожа Луна в конце каждого года исполняет песню на реке Ваньюэ. Однако красивых девушек не меньше восьми сотен, чтобы таланты не оказались погребены в земле, было принято решение устраивать грандиозные мероприятия раз в три года. Раньше они назывались «Собрание прекрасных цветов» но его высочество решил, что это слишком посредственно звучит, и изменил название на ночной показ в зале орхидей, что означает «Голос дзесяна резко оборвался, в конце концов он не отличался изящностью и утонченностью, поэтому даже долгое время спустя не смог понять смысл названия». Разве это не фраза «Прекрасная добродетельная девушка в зале полной орхидеи» так далеко, что тоска по ней ядом отравляет мое сердце, которое его величество в шутку произнес в молодости, — улыбнулся Цзиньцы. Цзи. — Верно, именно эта фраза, — улыбнулся Дзисян. Хозяйки всех публичных домов и владелицы бродячих труп, которым еще только предстоит завоевать популярность, отправят туда своих девушек, чтобы показать их красоту и таланты. Даже барышни из благородных семей, если захотят, Оказать всем честь, тоже примут участие. Это будет торжественное собрание прекрасных цветов. Если прелестная девушка приглянется благородным господам, то через три года, возможно, получит титул следующей госпожи Луны. «Хочешь сказать, что все самые красивые девушки столицы примут участие в этом мероприятии?» – спросил Уси. «Верно». Не успел Цзиньцян договорить, как дзинцы прервал его взмахом руки – Это всего лишь сборище певичек и дешевых актеров, предоставляющих развлечения тем, кто их желает. У кого хватит наглости отдавать достойную девушку из приличной семьи на оценку толпе. Все эти люди ничем не отличаются от домашних птичек, кошек и собак. Не слушая вздор, который несет этот негодяй Зесян, это не более, чем способ повеселиться за компанию. Забава ради забавы, не больше. Если хочешь сходить туда сегодня, «Вечером я могу взять тебя за компанию». Уси помолчал какое-то время, а затем спросил. Барышня Су тоже участвовала в этом. «Разве это не негласное правило?» — ответил Дзисян. «Любая госпожа Луна участвует, иначе где им всем получить шанс привлечь внимание благородных господ и прославиться?» Дзинцы посмотрел на Уси и слабо улыбнулся. Уси тотчас понял, Дзенцев все это время увеливал и говорил загадками, чтобы этим разговором ответить на его слова о наследном принце. Суцин Луань просто игрушка в глазах общественности, которая имеет ценность, потому что находится на вершине славы, но больше ничего у нее нет. Она не может сравниться с женой наследника престола, воспитанной в благородной семье. Нельзя жениться на двух женщинах но никто не говорил, что женатый мужчина не может играть с птичками и кошками. Благородные люди и простолюдины таковы лишь потому, что очарованы славой и властью в золотой обертке. Однако слова повеселиться за компанию Уси посчитал неприемлемыми. После некоторого молчания он кивнул. «Хорошо, я зайду к тебе сегодня вечером».